и отдохну от Адляна. Несколько дней Глаз писал длинное письмо начальнику уголовного розыска. Обрисовав троих мужчин, с которыми он случайно познакомился на речке, и у которых был с собой пистолет Макаров, Глаз дошел до того, что эта преступная группа связана с заграницей и выполняет задания иностранных разведок. Одним из главных сверхпреступлений — которое хотят сотворить эти трое, является взрыв по думского спиртзавода. Глазу спиртзавод казался стратегическим объектом, которым обязательно должны интересоваться иностранные разведки, а раз так, то за границей заинтересована в взорвать завод. Этим стране советов, думал Глаз, будет нанесён непоправимый урон. Глаз написал что трое неизвестных, с которыми он познакомился, пригласили его прокатиться по району, просто так, не говоря, что будут совершать какие-то преступления. Преступникам гласы выдумал имена и описал цвет волос, рост и другие приметы, какими обладали Роберт Ген и он сам, чтобы потом не запутаться в показаниях. Возраст всем троим он дал примерно одинаковый, лет 30-30 с небольшим. Глаз написал, что они ехали в тамбуре пассажирского поезда «Томск-Москва». Вот только он вагон забыл, так как билет они не покупали, а на ходу спустились в тамбур с крыши. Помня фамилию потерпевшего, Глаз ее написал, только отчество перепутал. Паспорт потерпевшего один из преступников подбросил на станции, не забыл упомянуть он. Письмо вышло длинным, и чтобы оно не было толстым, Глаз писал его на тетрадных листах каждой клеточке мелким почерком. Глаза окликнул Игорь и позвал воровской угол. Там сидели рок-отряда и вор-отряда. Ты молодец, что не наговорил на себя. Кололи ли не тебя одного, сказал Игорь. Многих. И почти все на себя наговорили, лишь бы их не трогали. Ты и еще один пацан выдержали. Даже твой земляк Ставский и тот на себя наклепал. Потом, правда, сказал, что ни на кого не работает. В общем, ты молодец. Знаешь, Глаз, нам жалко тебя. Ты здорово опустился, но не совсем еще. А ведь с твоим упорством можно неплохо жить. Мы тебе вот что предлагаем. Быть у нас агентом. Будешь только для нас чистую работу выполнять. Сходить куда-нибудь, что-то принести. Мы тебе даем поддержку. Тебя никто пальцем не тронет. В столовой за стол сядешь рядом с нами. А носки стирать для нас ты морех будешь заставлять. Сам ты ни в коем случае стирать не должен. Если кто не согласится поначалу, скажи нам. В общем, ты понимаешь? Понимаю. Будешь думать или сразу дашь слово? Глаз молчал. Ну, ты согласен? Согласен. С сегодняшней ночи будешь спать рядом с нами. Вот это будет твоя кровать». Игорь кивнул на первую от воровского угла. — А помогальника мы сейчас с этого места нагоним. Мах и птица смотрели на глаза. — Глаз, — сказал Мах, — мы разрешаем тебе шустрить. Можешь любого бугра или кого угодно нах послать. А если силы хватит, можешь любого отоварить. Только не кони. Если что, говори мне. Не сможешь ты, отдуплю я, понял? — Да понял. Глаз позвал помогальника, и Макс сказал ему: "Забирай свой матрас. Здесь спать теперь будет Глаз". С этого дня для Глаза началась другая жизнь. Теперь его никто не мог ударить или заставить что-то сделать, полы он тоже перестал мыть. Вары одели его в новую робу, и он для них выполнял не трудную работу. Грязные шлюмки он теперь со столов не таскал, наряды не ходил и начал при немного барзеть. Маху это нравилось, и он сказал как-то Глазу, чтобы он на виду у всего отделения прикнокол помогальника Мозеря. "Сейчас сможешь?" спросил Мах. "Смогу", не задумываясь ответил Глаз. Показался Мозерь. Глаз пошёл навстречу. Мозерь думал, что Глаз уступит ему дорогу, но Глаз от него не отвернул. Мозарь хотел прикнокоть глаза, но Глаз оттолкнул его. Куда прёшь в натуре? Ребята в спальне смотрели на них. Макс с Игорем сидели в угровском углу. Мозарь хотел скватить глаза за грудки, но Глаз оттолкнул его второй раз и обругал матом.